Глава 9. Кевин Маккормик, главный администратор больницы Лонг-Бич Мемориал, посмотрел на полного мужчину, входящего в его кабинет, и бросив через стол скрепленную степлером пачку листов, спросил злым голосом. Как, черт возьми, это могло произойти? Марти Робертс, заведующий патолога анатомическим отделением, торопливо просмотрел документ и ответил, понятия не имею. «Вдова умершего, Джона Джи Веллера, подала на нас в суд за несанкционированное предоставление тканей покойного ее дочери». «А как все это выглядит с юридической точки зрения?» – спросил Марти Робертс. «Пока не ясно», – пробурчал Маккормик. «Юрист говорит, что дочь является членом семьи и имеет законное право получить образец тканей для анализа на предмет болезни, который может унаследовать от отца. Проблема в другом». Она сделала анализ на отцовство, и он оказался отрицательным. Значит, она ему не дочь. Теоретически, это может сделать выдачу ей образцов ткани незаконной. В этот момент мы не могли знать, что... Конечно, нет. Но ведь мы говорим о законе. Единственный вопрос, который сейчас имеет значение, состоит в следующем. Сумеет ли эта семья нас засудить? Ответ – да. У них есть законное основание подать на нас суд. И они это делают. «Где сейчас тело?» «На кладбище. Уже 8 дней как похоронили». «Понятно». Марти перелистал страницы. «И они требуют...» «Помимо компенсации ущерба, сумма которой еще не определена, они требуют образцы крови и ткани, чтобы провести дополнительную экспертизу. У нас сохранились образцы тканей умершего?» «Нужно уточнить», — ответил Марти. «Но я полагаю, что сохранились». «Точно?» «Скорее всего, Кевин». «Мы в последнее время сохраняем образцы тканей всех, кто обращается в больницу». «Неправильный ответ!» — со злостью обронил Маккормик. «Ладно, а как звучит правильный?» «Правильный ответ звучит так. У нас не осталось образцов тканей этого мужика. Но они знают, что это не так. Кроме того, у нас не могла не сохраниться кровь, которую брали для наркологического анализа. Этот образец тоже потерялся». «Но какой смысл отпираться?» В случае надобности они выкопают его из могилы и получат все, что им нужно. Правильно. Ну и? Вот и пусть себе копают. Так советовал поступить юрист. Для эксгумации требуется куча разрешений, времени и денег. Будем надеяться на то, что им не хватит либо одного, либо другого, либо третьего. И это дело завянет само по себе. Хорошо, согласился Марти. Но это здесь для чего? Для того чтобы вернуться к себе в патолого-анатомическое отделение, а потом официально сообщить мне, что у нас не сохранились образцы тканей погибшего, поскольку то, что осталось после передачи их части его дочери, по ошибке уничтожено или потеряно. Понял. Позвони мне через час», – велел Маккормик и отвернулся.